Все началось тогда, на вступительных экзаменах Ты была одна, я спросил, тут не занята, ты улыбнулась Я замер, отвел глаза, засмущался Садись, я только за В большом зале, будто никого и не осталось Мы проболтали напролет часы и прощаясь договорились прогуляться Ближе к вечеру ты написала свой номер на моем предплечье И я такой счастливый, мама, она такая милая Лепетал за ужином, пока меня кормила Пораньше лег спать, чтобы побыстрее проснуться, но, честно говоря, не смог Мог В эту ночь уснуть, ведь был так молод, наивен Такой романтик, но закрутила меня быстро Виноват тут только сам, а тогда кто бы мог сказать Что судьба однажды нас с тобой сведет опять То, что между нами необыкновенно, ты в моих венах, моих венах Кто бы что ни говорил, на самом деле там все до фени, все до фени Твои губы слаще, чем варенье, однажды съем я тебя, съем я И люблю тебя с каждым я Все сильнее Судьба не ошибается, и если ты судьба моя По-любому будет у меня попытка вновь Думал так, пока гулял где-то С кем-то слышала наверное Слухи носит ветер, другую встречу. Чувства, значит навека века два года Отношений к черту, я ошибался Был обманут, мягко говоря, я и вкратце Даже не пытался разобраться в ситуации Взять себя в руки, оттолкнуться и подняться И тут звонок, три девятки, восемнадцать Если забудет голова, то запомнит пальцы Я благодарен тебе очень, и буду век Еще я не искал причин, любить тебя и не ищу И вот еще, как бы ни сложилось дальше Все, мне с тобой хорошо, а там не важно То, что, что между нами обыкновенно ты в моих венах Моих венах Кто бы что ни говорил На самом деле, там все до феней Все до фени, Твои губы слаще, чем варенье Однажды съем я тебя, съем я И люблю тебя С каждым мгновением Все сильнее То, что между нами Необыкновенно, ты в моих венах Моих венах Кто бы что ни говорил На самом деле, там все до феней Все до фени